часть 13 о перспективах и тонкой душевной организации ведьма она опаздывала и зинаида нервно озиралась то и дело хватаясь за свой аппарат чтобы посмотреть который час, и отпускала, и начинала ходить по берегу, чтобы остановиться, а потом продолжить путь. На влажном песке оставались следы, и длинная коса ее покачивалась влево-вправо, дразнила. Хотелось тронуть ее и остановить, или сказать что-нибудь успокаивающее, но Рагнар решительно не представлял, что именно принять и говорить в подобных ситуациях. И как вообще можно успокоить женщину, которая переживает за своих детей? «Мы когда-то здесь отдыхали. Давно. Мама, папа и я. Я была маленькая, но почему-то это помню отлично. Берег пологий, вода чистая, ключи. Внизу холодно, но это хороший холод, не злой». Зинаида остановилась сама, встала спиной к Рагнару и руки скрестила на груди. «А потом...» Когда мама не стала, мы как-то сперва не до того было, а потом, наверное, и не хотели возвращаться. Без нее все равно было бы не так, понимаешь? Да. Но сюда приезжают отдыхать, место хорошее. Правда, мусорят, но она замолчала и повернулась. Идет, это Рагнар и сам ощутил. Ведьма ступала осторожно, как кошка, и не спешила. Дразнит? или, скорее, не доверяет. Она знает, как легко обмануть, нарушить любую клятву и потому не способна на веру. «Прости, дорогая!» Голос у ведьмы был мягким, грудным. Слегка задержалась. «Дела!» «Ты бы знала, сколько дел у работающей женщины!» Легкая, снисходительная улыбка. «Впрочем, откуда тебе?» «Хватит!» — оборвала ее Зинаида. Вы у нас самая умная, работающая и вообще столб земли, признаю. Давайте просто к делу. К делу? Она мало изменилась. Постарела? Нет. Лицо гладкое, будто и не было стольких лет. А вот глаза старые, древние глаза и взгляд иной. Будь эти глаза у той прошлой ведьмы, Рагнар бы все понял. И не только он. Глупая девочка, наивная, еще одна жертва которая слишком любила, чтобы сомневаться, которая думала, что просто помогает матери, и которая сломала дар, когда поняла, что теряет и тело, и душу, что та, которой она дала свободу, вовсе не собиралась мирно уйти, наоборот, она пришла, чтобы остаться тогда. — К делу! — протянула ведьма, Медвяным голосом, что ж, можно к делу. Я вот думала над тем, что ты сказал. Над тем, что ты хочешь предложить, Рагнар-убийца. И как-то этого мало. Я оставлю тебе твою жизнь. Она у меня уже есть. И я готов оставить ее тебе. Как невыносимо благородно, фыркнула ведьма. И так же невыносимо глупо. Ты не убьешь меня. Почему? О, моя бестолковая дочь, Многого тебе рассказывала. Она была в таком восторге, право слово, Еще немного и влюбилась бы. Такой сильный, такой благородный, Защитник слабых, герой, Который в жизни не обидит женщину. Женщину нет, но ты не женщина, ты ведьма. А я уже давно не благородный и не защитник. Время всех меняет верно Но если убьешь меня, умрет и Сашенька. Ладно, я виновата. Хотя виноват ли лев в том, что он голоден? Но эта милая, маленькая девочка, она точно не имеет отношения к тому, что случилось еще до ее рождения. А девочка хорошая, смышленная, способная. Опять же, некромант. Их ведь так мало, женщин отмеченных темным даром. В любом ином случае я бы нашла способ воспользоваться, но ты прав. редко когда все идет по плану, ее вздох был томным и тягучим. Так вздыхает трясина, готовая принять новую жертву, и воздух на мгновение загустел, вбирая в себя силу. Ее была капля, которая тотчас растворилась, но не исчезла напротив, сила стала частью воздуха и устремилась к рогнару окутывая его волглым ароматом распаренной земли она касалась аккуратно так что если не ждать этого прикосновения то и не заметишь хорошо чего хочешь ты рогнар позволил ведьменной силе осесть на коже и даже вздохнул впуская в себя этот мир такой душный Первое время в нем вполне неплохо. местные слабы наивный, беззащитный в какой-то мере, что открывает определенные перспективы, но потом... Чем дальше, тем тяжелее. Давит, выматывает, вытягивает остатки сил. А пополнить их не получается. Поэтому я хочу уйти. Куда? Все равно. Видишь, Рагнар, я умею договариваться. Ты выведешь меня в какой-нибудь из миров третьей ветви? Туда, куда ходишь на охоту. Главное, чтобы место было более-менее обжутым, чтобы никакого там центра болот или пустыни, где до ближайшего жилья сотни верст. Сойдет поселок крупный или средней руки городишка Хорошо. Искра радости вспыхнула в черных глазах, и ведьма улыбнулась, а сила ее отозвалась на улыбку, пробираясь дальше, в кровь. «Ты отдашь камень?» рогнар сдерживался, чтобы не почесаться. С ее даром определенно что-то было не так, но она все одно им пользовалась. Не заметила? Не поняла? «Камень? Надо же!» «Понял, что просить надо!» «Я все-таки магистр некромантий. Он пожал плечами. Зуд от ведьминой силы расползался по коже. Ты и раньше собирала души в камне, так что...» Где этот? Или это мир на нее так повлиял? Столько лет здесь прожить? Что ж, угадал. Женщина стянула перстень с руки. Здесь, видишь? Переливается, сияет. Яркая у нее душа. Она нежно погладила выпуклый черный камень, в котором то и дело вспыхивали искры. И стоило ей прикоснуться к поверхности, как искры заметались ярче, устремились, словно пытаясь проломить корку, и погасли, стоило ей убрать палец. Зиночка, а ты что молчишь? Хотя ты всегда предпочитала уступать мужчинам, понимаю. Мне нечего предложить. Голос Зинаиды был мертвенно спокоен, а вот сила внутри бурлила, но пока она еще сдерживалась. Так уж и нечего. А дар? Твой дар тебе не так уж и нужен. Что ты с ним делать-то станешь? ее дар тебя убьет точнее добьет старуха а это уже грубо ведьма прищурилась и кажется сейчас она не играла я ведь могу и обидеться слово рогнар перебил ее мое слово и клятва взамен на мое на камень вот так сразу и ответного слова не потребуешь тембр ее голоса изменился и сила откликнулась а жила отчего зуд стал почти невыносим. Твоему слову веры нет. Это даже оскорбительно. Зиночка, а что ты будешь делать, когда я уйду? Мне ведь надо просто подождать, немного подождать. Плеть сотворилась неожиданно легко. Еще легче она обвила шею ведьмы. Петля затянулась, самую малость, но этого хватило, чтобы тварь зашипела. Что ты творишь? Отпусти, Илья! «Знаешь, я так долго ждал этой встречи, так представлял себе ее, что даже не уверен, сумею ли отпустить. В конце концов, ведьме нет веры. И надо ли рисковать? Да, ты попытаешься утянуть душу за собой, но получится ли? Здесь есть кому о ней позаботиться. Тварь не сможет! А если и так...» то и древние ничего не делают даром. Ты знаешь, что она попросит взамен, а ведь попросит? Ведьма запрокинула голову. Они всегда берут. А еще они держат слово, потому что их слово способно перекроить мир. А вот ты — дело другое. Я даже не уверен, что с тобой стоит иметь дело. Ты ведь калека, правда? Твой дар, Рагнар потянул плеть на себя, заставив ведьму сделать шаг. И второй. Воздух вокруг стал гуще, тяжелее, и запах. Сквозь землю пробился иной, гарей пепла, в вони больного тела. Он не совсем и твой. Точнее, он так и не стал твоим. Что она сделала, когда поняла, кто ты на самом деле? Та девочка, которую я винил, а ее вина была лишь в том, что она пыталась быть хорошей дочерью. Еще рывок и еще шажок. Глаза ведьмы полны ненависти, А сила внутри ее бурлила. Но тварь стара И поддается, поддается вперед С тихим жалобным стоном. Она ведь поняла там. Тебе удалось оглушить ее В первое мгновение, Когда она не ожидала удара так? И на шаг ближе. Лицо у ведьмы белое, Оно вытягивается так, Будто тварь хочет заорать, но не способна разомкнуть губы, и вместо крика у нее получилось шипение, змеиное. Хотя змей Рагнар уважал. Змеи полезны, если знать, как с ними обращаться. И ты захватила тело, вернулась в зал, создала свое проклятие, чтобы они убивали друг друга. Так ведь легче собирать души. Сперва раззадорить яростью, а потом дать им понять, что они натворили сломать, изуродовать, вытянуть. Но она вмешалась. Дура! Я обещала ей тело! Я бы нашла! Я выбрала! П Подходящее! Чье? Хиль? Или моей сестры? Это неважно Там было много девиц. Она... Она все сломала! Она... Ведьма выдохнула и остановилась, разом поникла, сломавшись. Твоя взяла. Убери эту погонь. Война никому из нас не принесет победы. И да, ты угадал. Она мне помешала. И долго ты ее уговаривала. Вечность! Ведьма взялась за плеть и не без натуги, но разорвала ее. Хватит трюков. Да, я ее обманула. А что мне оставалось делать? Ее изуродовали воспитанием. Как же, душа неприкосновенна! Нельзя вредить людям и прочее, и прочее. Вот и пришлось. мы С другой стороны, я ведь тоже человек, и моя душа имеет право на неприкосновенность. Но я не собиралась ее убивать. <связывая> Все-таки дочь. Надеялась, что со временем я смогу сделать из нее нормальную ведьму. Что, дорогая? Она повернулась к Зинаиде, а сила вновь сменила запах как и голос звучания. Теперь он окутывал и опутывал, мягко успокаивая, унимая гнев, забирая волю. «Неужели ты хотела бы, чтобы твои дети походили на тебя? Чтобы разделили твой взгляд на мир, ценности? Вот давайте сейчас без ценностей. Кстати, в том, что случилось, виновата тоже ты. Я не собиралась убивать всех, да». Резня, ее бы списали на старые распри. Все знали, что Харальд втайне завидует твоему отцу и обижен, что тот не сдержал слова. И все можно было бы повернуть, особенно если бы твоя сестра подтвердила слова своей несчастной подруги. Это было бы очень трагично. Две молодых вдовы? Никто бы не удивился потом, если бы их объединило одно горе. Ведьма вздохнула, и давление на волю усилилось. но ну кто же знал, что моя дочь такая дрянь! Попытаться убить собственную мать, ту, которая дала ей жизнь, и ведь сильна оказалась, зараза этакая! Мне пришлось выпить всех, до кого я только сумела дотянуться. Пришлось!» И этот крик ее всполошил птичью стаю. Знаешь, каково это сражаться с тем, кого ты любил, на кого надеялся? Кого? Неважно. Ведьма стянула кольцо и швырнула под ноги. Забирай. И нет, слово которое отпирает его, я скажу в тот момент, когда окажусь в другом мире. Хорошо. рогнар сам поднял перстень и сунул в карман. И когда? Могу сейчас. Нет, мне надо собраться все-таки. Одна пойдешь? А с кем? «У тебя, мне сказывали, сын имеется». «А, сын. Еще одно родительское разочарование». Ведьма поморщилась. «Абсолютное ничтожество и бездарность. От него нужно было только что найти подходящую невесту и дождаться, пока дети подрастут. А он и тут все испортил. Любовь у него, видите ли, какая любовь, когда маме нужна помощь!» Это прозвучало фальшиво. Не стоило за ним возвращаться, поэтому ты на наве... поэтому ты наведалась в дом Харрельда, и поэтому тоже. Но он хотя бы исполнил то, что поручила. Убил тех, кто остался. Мне нужны были силы и золото. золото там не осталось. Вот давай не будем мелочиться. Я в конце концов планировала начать новую жизнь, а золотом это сделать проще. Ульф остался, чтобы встретить груз. Камни, рожденные вулканами демонического мира. Камни, за которые платили золотом втрое против веса. И золото было собрано. И Ульф ждал странника, а тот не стал бы встречаться с кем-то иным. Но об этом рогнар узнал много позже. Вот только Ульф ни словом не обмолвился, что у, что у его жены есть брат. И что брат этот, что... Сам вызвался помочь? Или же Ульф, желая порадовать супругу, решил взять нового родича помощником? А тот? Впрочем, какая теперь разница? Теперь ведьма мурлыкала, и сила ее уговаривала успокоиться, забыть обо всем и сделать то, что Рагнар обещал. Главное, что мы договорились. Если хочешь, можешь забрать его жизнь. Так что, ты дашь клятву? Или передумал? Камень, к слову, надежный. Твоя секира его точно не возьмет. Не передумал. Вот и замечательно. Тогда давай так. Ты поклянешься, что выведешь меня за пределы этого мира в... Назови любое место по выбору. И не станешь преследовать, и не станешь мстить. Не причинишь вреда ни словом, ни делом, ни чужой рукой по твоему поручению. Речь ее сделалась напевно. Ворожба плелась черным кружевом, и Рагнару пришлось собрать всю волю не разорвать липкую эту паутину. Он даже позволил ведьме заглянуть в глаза и кивнул медленно так, будто в раздумьях. «Хорошо. Ты принесешь такую клятву?» «Принесу». Он и говорил-то медленно, и Зинаида за его спиной затаила дыхание. «Тогда приноси, скажи свое слово». И уже завтра я уйду. Ты забудешь о моем существовании». Прикосновение. И сила внутри его оживает, готовая испепелить чужие чары. Но Рагнар придавливает ее. А вот дыхание само сбилось. И ведьма, успокоившись, убирает руку. «Мир?» Она лукаво щурится. «Мир». рогнар перехватывает запястье и уточняет. «Ты ведь тоже поклянешься. На крови». Конечно, она проводит пальцем по ладони черту. Только аккуратно, чтобы шрамов не осталось. Зинаида поморщилась. Не то, чтобы ее пугал вид крови. Скорее уж, все это казалось таким, на диво, настоящим Будто спектакль, поставленный любителями на скорую руку. И оба актера безбожно фальшивили, как и она, зритель. Почему? Почему она просто стоит, смотрит и не вмешивается? И молчит, и давит в себе желание заорать. Даже рукой руку схватила, сжала до боли. Наверняка синяки останутся и... Что ж, дорогая, Эмма Константиновна прижала к порезу белоснежный платок. Вот только на этой белизне не появилось красного пятна крови. «Еще одна бессмысленная деталь. Не скажу, что была рада знакомству. Все-таки ты меня подвела, но как вышло, так вышло. Не держи зла». И ушла. Развернулась и просто вот ушла. «Ты...» Зинаида только тогда и сумела дышать в полную силу. «Ты... ты ей поверил?» «Конечно, нет». Рагнар вытащил перстень из кармана. Я, может, и слегка одичал, но умом не тронулся. Но ты же поклялся. Да. Знал, что она обманывает, но все равно поклялся? Да. Не понимаю. Держи. Он протянул перстень. Надевать не советую. Лучше в карман спрячь. Это... Кольцо было теплым, камень вовсе горячим. Зинаида коснулась его осторожно, и искорки вспыхнули. А она вспомнила вдруг, что видела этот перстень раньше, в день их знакомства с Эммой Константиновной. Та была в костюме цвета слоновой кости, изящная, изысканная, такая, что Зинаида сразу поняла, насколько она отличается и не в лучшую сторону. И этот жест, словно Эмма Константиновна протягивает руку для поцелуя, но в последнее мгновение спохватывается и просто касается плеча Зинаиды, смахивает с него соринку, и искры на перстне вспыхивают. «Какое у вас кольцо красивое!» Зинаида тогда обратила внимание, да и как не обратить на единственное украшение. «О, это память!» Эмма Константиновна коснулась нежно. «Подарок от одного дорогого человека!» «Как?» Зинаида могла забыть. «Тогда ведь у нее не было детей». Более того, она о них и не думала, а тут это кольцо было у нее давно, до нашей свадьбы с Тумилиным. Верю. Но ты... Не понимаю. Если ты знаешь, что она солгала, то зачем это все вот игра и, и клятва твоя? Ты же не сможешь ей навредить. Я? Нет. Вот как можно быть настолько спокойным? Он издевается, или нарочно бесит, или... Беда старых ведьм в том... рогнар кажется, что-то такое понял, если соизволил заговорить, что со временем они становятся весьма самоуверенными, привыкают к тому, что умнее и ловчее прочих. И руку подал. Вежливый. Осторожно, тут корни торчат. То есть она пытается обмануть тебя, а ты ее? Нет, я обмануть не пытаюсь. Если бы она сдержала слово, я бы и ее отпустил не сказал бы? Нет. И мести тебе ведь есть за кого мстить? Есть, согласился рогнар Но я тут предсказание получил, а к таким вещам надо относиться серьезно. Кроме того, я уже вырос из того возраста, когда считают, что месть должна быть совершена непременно собственной рукой. Зинаида ничего не поняла. И что мы будем делать? Ждать. Чего? «Не знаю. Того, что произойдет сегодня». «Уверен, что произойдет». «Да, она могла бы уйти сейчас. Она это знала, когда шла договариваться». «И могла бы собрать пожитки, но вместо этого попросила отсрочку». Протянула Зинаида. Перстень лежал в кармане. Он все еще был теплым. И вовсе не потому, что она его согрела. Нет, он сам источал жар, как будто полежал на солнце». «До завтрашнего дня. И значит, сегодня?» «Сегодня». «Рагнар, вот мне очень хочется тебя чем-нибудь стукнуть». Она не стала высвобождать руку. «А еще наорать или сделать какую-нибудь пакость». «Только не проклинай». «То есть стукнуть можно?» «Если тебе станет легче». «Не станет. Я вообще против насилия. Хотя иногда, наверное, можно и исключение сделать. Не для тебя, но для нее». Она ведь всю жизнь врала и продолжает, и... И она действительно убила свою дочь? Вероятно. То есть в этом ты ей веришь? Сложнее всего распознать ту ложь, которая почти правда. Мороженого хочешь? Переход был резким. Зинаида даже споткнулась. Они о ведьмах говорили, о драме. А он тут с мороженым. И Рагнар пояснил. Просто мне вчера понравилось. Мой повар такого не делает. Он несколько, как бы это выразиться, старомоден, но отлично готовит паштет из гусиной печени и пирог с живыми дроздами. Зинаида моргнула, попытавшись представить, потом поинтересовалась. Зачем? Во времена его молодости это очень впечатляло гостей, когда пирог выносят, разрезают, а из него вылетают дрозды. Почему-то представились напуганные до оду рептицы, которые мечутся, и выражают свой ужас материально. И это выражение падает на наряды дам, шляпы кавалеров. «Пожалуй, я не хочу пробовать пирог с живыми дроздами», сказала она и добавила. «С другими птицами тоже. С живыми. И тотчас вспомнила, с кем разговаривает, а заодно уж вишню. И с мертвыми тоже, если они будут летать там и вообще. Я птиц предпочитаю жареными, или запечеными, или вареными. Главное, чтобы сбежать не пытались, а то еда, которая пытается проявлять независимый характер, она как-то негативно сказывается на аппетите, но от мороженого не откажусь. Почему бы и нет, собственно говоря? Хотя, конечно, нормальной женщине и хорошей матери в такой ситуации кусок в горло не полез бы, но Зинаида, похоже, далека была и от первого, и от второго. Да, и Рагнар выглядел спокойным, Однако с каких это пор она стала ориентироваться на душевное спокойствие соседа? «Паштет сбежать не пытается», — ответил тот с усмешкой. «Да и в целом меню можно согласовать, если захочешь». «То есть ты предлагаешь...» «И как сказать? Заглянуть в гости? Сменить место жительства?» «И в качестве кого?» «Понимаю, что звучит несколько поспешно». рогнар довел ее до магазина. «Думаю, дети тоже не откажутся. От мороженого. От мороженого точно не откажутся. Неловко. И вообще, надо сразу прояснить ситуацию. Никуда она не поедет категорически, потому что...» За прилавком сон назевала Катерина. Гудел кондиционер и мухи, в углу Петрович резался в карты с водителем, опышнотелая дачница сравнивала этикетки на двух пачках печенья, явно пытаясь найти более натуральное. И в целом все было настолько обыкновенно, насколько это вообще возможно. Появление Рагнары никого не удивило, разве что Катерина, потянувшись всем телом, а такая ленивая, но не пантера, скорее заматеревшая медведица, произнесла, «Зенка, тот твой бывший заглядывал». «Когда?» «А вот недавно». Минералочку брал, еще носом крутил, что в пластике. Стекло ему подавай, видишь ли. Ну да, Тумилен пил минералку исключительно в стеклянных бутылках. Пластик для плебеев. Но я чего? Что-то он приболел, видать, весь из себя сохся И на Рагнара покосилась. Но говорить ничего не стало, ни про него, ни про мороженое. Приболел, что ли? Или запил? Это было сказано задумчиво. Точно запил. Мужики, они на самом деле слабые. Сами орут, что сильный пол, а чуть чего, так и запивают. Подкосил его развод. И языком цокнула, потом поправила бюст и завершила мысль. Это только мы на вольной жизни хорошим Ну вот. К вечеру весь поселок будет знать, что Зинаида – роковая женщина, которая бросила мужа ради любовника-бандита. И тот, не вынеся разлуки, начал спиваться. Или как-то так. а и плевать. Зато мороженое было неплохим. Думаешь, он тут не случайно? Да. Рагнар протянул вафельный рожок. И вряд ли по своей воле. Но с союзником его считать не стоит. — Как и врагом. — А ты его убьешь? — За что? — Он ведь ее сын, а ты, Зинаида, спохватилась. И дети, они же получаются ее... Дети, внуки, кто? — Дети, я не воюю с детьми. Рагнар поморщился. — Хотя тебе скажут, что воюю и убиваю, всех без разбора, что сжигаю дома и целые деревни, замки, города. А на завтрак ешь котят. «Я не ем, котят, ни на завтрак, ни...» «Это просто выражение». А, -а, а Он выдохнул с облегчением. «Главное, там не говори, потому что примут всерьез. У меня репутация своеобразная». «Да, ты уже говорил». «Одно дело слышать, а другое... Порой я и вправду перебарщивал, но... Города не сжигал. И я понимаю, что дети — это просто дети. И твой муж, Если он не запятнал себя кровью, бояться ему нечего. А если... Надо ли задавать такие вопросы, и хочет ли вообще Зинаида знать, что будет с Тумилиным? Я вызову его на поединок. И убьешь? Да. Хотя бы не врет. Рагнар, я тебя не боюсь. И хорошо. Он явно обрадовался. Нет, не в том смысле. Я про другое сейчас репутация твоя тоже не пугает, пока, во всяком случае. То есть дело не в тебе и не в ней, но... Вот опять Зинаида мнется и едва не заикается, хотя речь идет о вещах важных, и надо бы взять себя в руки, мысль выразить как минимум. Только какую, если в голове их тьма, и все разные мешаются друг другу? Ты говоришь о... Переезде, спокойно произнес рогнар Ты не сможешь остаться здесь. Почему? — Во-первых, твой дар очнулся, а значит, тебе нужна будет сила, энергия, извне. Этот же мир на нее беден. — Но я ведь жила как-то раньше. — Жила. И дар спал. Он не потреблял силу. — А опять уснуть? Усыпить? рогнар покачал головой, то есть не получится. — Дар — часть тебя, как сердце или глаза, уши. И ты бы согласилась добровольно лишиться зрения? — Нет. Пожалуй, что нет. Дар – это даже больше. И маги, которые теряют его, постепенно теряют и волю к жизни. Само желание жить. Так что нет, это плохая идея. Как и оставаться в этом мире. Во-вторых, есть твои дети. Алекса я пока не понял, он разделил свою душу на двоих. Поэтому и сложно понять, есть ли у него дар и какой. Но твоя дочь – совершенно точно некромант. И даже когда она вернет себя, она будет истощена. Она год после насильственного открытия дара жила в мире, где магам находиться тяжело. Зинаида прикусила губу. И получается, я не предлагаю тебе остаться у меня навсегда, но хотел бы, чтобы ты стала моей гостьей. Хотя бы на первое время я помогу освоиться с миром, мирами, с силой, в целом... Тебе в любом случае понадобится кто-то, кто поддержит на первых порах. А потом? Обучение, лицензия. Одаренный никогда без работы не останется. Так что здесь опасаться нечего. Ну, хоть что-то хорошее. Поэтому подумай. Если тебя не устроит моя кандидатура, то можно обратиться в гильдию или университет. Хиль подскажет. Кого-то, кто... Устроит. Оборвала Зинаида пока не стало совсем уж неловко. «Определенно, но давай для начала разберемся с ней, а потом уж и с остальным».